«Я счастлив. Я счастлив от того, что дописал. Я счастлив от того, что ты прочитал. Если встретишь меня в Адлере на улице, улыбнись. Обещаю, без всяких сексуальных социальных обязательств. Я счастливый, как никто, потому что жизнь в кино. Я сценарист и я режиссёр». Занимайтесь будхи-йогой, занимайтесь хатхой-йогой, занимайтесь аджной-йогой, занимайтесь спортом, занимайтесь закаливанием, занимайтесь сексом медленно и со страстью, накапливайте энергию. Держитесь подальше от толпы, говорите мало, молчите много, врите убедительно и на пользу Богу. Всё, что делаете, делайте качественно и во имя Бога. Растворитесь в любви и Отдайтесь безудержной страсти, возьмите на вооружение свои сильные стороны. Не смотрите в глаза, смотрите в души, не судите людей, судите дела. А теперь представьте такое упражнение. Мы сидим с вами в любимом вами месте и разговариваем о чём-то важном. Вам это нравится. Вы кайфуете и спорите. Вы над процессом, вас заводит диалог о трансформации. Вы получаете от этого процесса энергию тысячи лучей Солнца. Вы счастливы. А потом тишина, спокойствие и понимание счастья причину. И теперь каждый раз, когда у вас возникает какой-то вопрос, очень важный вопрос, вы советуетесь со мной в том самом месте – Не надо соглашаться, просто задай вопрос и отойди подальше, чтоб не забрызгало ответом. В чём смысл жизни человека? Наверное, в том, что его нету? Причину жить искать не надо, её не будет никогда. Всё, что придумали, забудьте, и в этом смысл жития. Неважно, сколько вам лет, неважно, кто вы – Не важно, что вы натворили в своей жизни, не важно, что о вас думают другие, важно лишь то, что можно всё прошлое убить, важно лишь то, что можно заново родиться, но без личности никчёмной и по жизненным приговорам к практику поклонению себе чистому, поклонению Богу в себе Вы не просите, вы делаете, вы ни у кого ничего не просите, вы даёте. Простите себя за всё, любите себя чистого, как ангела внутри вас, любите доставать через практику благодать через себя и пропускать её через себя в солнце запускать, Вы нужны этому миру сильным и здоровым, так станьте им. Вы нужны этому миру влюблённым, так полюбите. Вы по-любому нужны этому миру, так будьте в моменте. И никому, никогда ничего не доказывайте про свою жизнь. Это наша с вами личная и сокровенная. Это наша с вами любовь. Я ваши души очень сильно люблю. И если строки их затронули за живое, то значит вы обречены на просветление, значит вы обречены на любовь, значит вы Бог. Удачи вам и вашим близким. Конец.